А я проболтался. Блядь. Черт меня дернул сказать, что вернул тачку этому уебку. Аня вполне ожидаемо попыталась уйти. Не дал, просто не мог. Привез домой и оставил одну. Она злилась, нарывалась на ссору, но я старался игнорировать. Только поэтому уехал. Ночь провел в клубе. О том, чтобы трахать другую, не было и речи. Тупо напился и завалился спать в кабинете.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 Когда подумаю, что кто-то кроме меня сможет притронуться к ней, мне башню рвет, мое, никому не отдам. И нет у меня никаких сомнений в том, что делаю правильный выбор. Когда-нибудь ты поймешь, о чем я. Да, брат».